Балерины, которых знают во всем мире Ваганова Агрипина Яковлевна годы жизни 1879-1951, родилась в Санкт-Петербурге в семье Капельдинера Мариинского театра. В 1888 году была принята в Императорское театральное училище. В 1897 году, после окончания училища, была принята в балетную трупу Мариинского театра. Через несколько лет получила статус солистки. Покинув сцену, в 1916 году занялась преподаванием. Автор книги «Основы классического танца». Эта книга, в которой она подробно излагает свои педагогические взгляды, была впервые издана в 1934 году, выдержала шесть переизданий и была переведена на многие языки мира. Народная артистка РСФСР. Кшесинская Матильда Феликсовна, годы жизни, 1872-1971. Родилась в Олигове под Санкт-Петербургом. В 1890 году окончила императорское театральное училище и была принята в балетную труппу Мариинского театра. Танцевала на императорской сцене до 1917 года. Летом 1917 года навсегда уехала из Петрограда первоначально в Кисловодск, а в 1919 году в Новороссийск, откуда вместе с сыном отплыла за границу. Известна также своими отношениями с августейшими особами Российской империи. Фаворитка цесаревича Николая в 1892-1894 годах, супруга великого князя Андрея Романова. Умерла в Париже. Преображенская Ольга Иосифовна Годы жизни 1871-1962 родилась в Санкт-Петербурге. Прима балерина Мариинского театра в 1902-1920 годах основная соперница Матильда Кшесинской. умерла во Франции Седовая Юлия Николаевна. Годы жизни 1880-1969 родилась в Санкт-Петербурге. Артистка балета, в основном Мариинского театра, организатор гастролей и педагог-хореограф. В возрасте 36 лет навсегда покинула сцену. После революции в 1918 году выехала во Францию и поселилась на Лазурном берегу. Егорова Любовь Николаевна. Годы жизни. 1880-1972. Родилась в Санкт-Петербурге в 1898 году окончила балетное отделение Петербургского театрального училища. Сразу после выпуска была принята в балетную труппу Мариинского театра. Дебютировала 22 ноября 1898 года, исполнив «Паде Труа в балете «Лебединое озеро» вместе с Седовой и Фокином. В 1917 году уехала во Францию, где оказала большое влияние на французскую балетную школу XX века. По мужу – княгиня Трубецкая. Умерла в Париже. Павлова Анна Павловна. Годы жизни. 1881-1931. Родилась в Санкт-Петербурге. В 1899 году, после окончания императорского театрального училища, была принята в труппу Мариинского театра. Танцевала главная партия в классических балетах Конек «Конёк-Горбунок», «Раймонда», «Боядерка», «Корсар», «Жизель», «Спящая красавица» и других. В 1906 году стала ведущей танцовщицей труппы. Ее последнее выступление в Мариинском театре состоялось в 1913 году, а в России – в 1914 году. С началом войны обосновалась в Англии и в Россию больше не возвращалась. В 1921-1925 годах гастролировала со своей труппой по всему миру, впервые представив искусство балета во многих странах более 40. Ее имя еще при жизни стало легендарным. Умерла в Гааге, Нидерланды. Уланова Галина Сергеевна. Годы жизни 1909-1998 родилась в Санкт-Петербурге в семье артистов балета Мариинского театра. В 1928 году окончила Ленинградское хореографическое училище. После выпускного спектакля была принята в группу Ленинградского театра оперы и балета позднее Ленинградский государственный театр оперы и балета имени С.М. Кирова. С 1992 года и ныне Мариинский театр. В 1944-1960 годах была ведущей балериной Большого театра, где блистала в «Лебедином озере», «Ромео и в «Бахчисарайском фонтане» и других. Вершиной ее трагедийного танца стала роль Жизели, особенно в сцене сумасшествия. С 1960 года и до конца своей жизни работала в Большом театре балетмейстером-репетитором. Среди ее учеников целая плеяда звезд Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Малика Сабирова, Алла Михальченко, Николай Цаскоридзе и другие. Народная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Плесецкая Майя Михайловна. Годы жизни 1925–2015. Родилась в Москве артистка балета, представительница театральной династии МСРР Плесяцких, прима-балерина Большого театра СССР в 1948-1990 годы, герой социалистического труда, народная артистка СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, лауреат премии Анны Павловой Парижской академии танца и множество других наград и премий. Снималась в кино, работала как балетмейстер и как педагог-репетитор. Супруга композитора Родиона Щедрина, который специально для балерины сделал обработку музыки Жоржа Бизе для балета Кармен Сюита, 1967 год балетмейстер Альберто Алонсо. Выступала в качестве балетмейстера, поставив в Большом театре такие балеты Родиона Щедрина, как Анна Каренина, Чайка. «Дама с собачкой». Сама исполняла в них главные женские партии. Считается одной из величайших балерин XX века. Умерла в Германии. Талантливым организатором в области балетного искусства проявил себя Сергей Павлович Дягилев, основавший балетную труппу «Русский балет», функционировавшую на протяжении 20 сезонов, вплоть до его смерти в 1929 году. Пользуясь большим успехом за рубежом, особенно во Франции и Англии, она оказала значительное влияние не только на хореографию, но и на развитие мирового искусства в целом. С. П. Дягилев, родившийся в 1872 году в Новгородской губернии в семье потомственного дворянина и кавалергарда, обладал чутьем на таланты. Пригласив в свою компанию Михаила Фокина, Вацлава нижинского Леонида, Мясина, Сержа Лефаря, Жоржа Бланчина, Тамару Карсавину и Анну Павлову. Он обеспечил им возможность для совершенствования. Над декорациями и костюмами Дягилевских постановок работали Леон Бакст и Александр Бенуа. Дягелев с его страстью к новаторству привлекал в качестве декораторов ведущих художников Европы: Пабло Пикассо, Анри Матисса, Коко Шанель и многих других. Не менее плодотворным было сотрудничество Дягилева с известными композиторами тех лет – Рихардом Штраусом, Эриком Сати, Марисом Равелем, Сергеем Прокофьевым, Клодом Дебюсси и, в особенности, с открытым им Игорем Стравинским. Русский балет Дягилева Сергей Павлович Дягилев, (годы жизни 1872-1929, никогда не был танцовщиком. Он учился на юридическом факультете университета и параллельно обучался музыке у Н.А. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории. В 1896 году он окончил университет, но вместо того, чтобы заниматься юриспруденцией, начал карьеру деятеля искусства. Спустя несколько лет после получения диплома совместно с Александром Бенуа он создал Объединение Мир Искусства редактировал одноименный журнал и сам писал искусствоведческие статьи. С 1906 года он начал организовывать ежегодные зарубежные выступления артистов из России, получившие название «Русские сезоны». В 1907 году, например, в рамках сезонов были проведены выступления музыкантов, исторические русские концерты. В них участвовали Н.А. Римский Корсаков, С.В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин и многие другие известные люди. В 1908 году состоялись сезоны русской оперы. В 1909 году – оперно-балетные выступления. Балетные сезоны затем продолжались до 1913 года. Для гастролей балета Дягелев пригласил ряд знаменитых артистов, в том числе Михаила Фокина, Васлова Нежинского, Анну Павлову, Тамару Карсавину и других. С этой труппой он гастролировал в Лондоне, Риме, а также в Соединенных Штатах Америки. В оформлении билетов участвовали выдающиеся художники, входившие в мир искусства, в частности А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, А.Я. Головин, Н.К. Рерих, Н.С. Гончарова. В 1911 году Дягилев организовал балетную труппу «Русский балет Дягилева». Труппа начала выступление в 1913 году, а центром своих русских сезонов Дягелев избрал Париж. Именно Дягелев писал в историю имена Вацлава Нижинского, Сержа Лифаря, Леонида Мясина. Когда Дягилев родился, слово «продюсер» еще не существовало. Когда он умер, оно еще не вошло в обиход. Но, по сути, Дягелев был первым русским продюсером. Он был антрепренером. Импрессарио, гениальным воплотителем чужих идей, славившимся жестокостью деспота и капризами барина крепостника. Это, правда, и не принесло ему больших денег, но зато навсегда прославило в веках его имя. А его русские сезоны кардинальным образом повлияли на формирование художественного вкуса, стиля и моды первой четверти XX века. Советское балетное искусство впитало в себя богатейшее художественное наследие дореволюционного русского балета. После 1917 года балет в России стал развиваться как часть новой культуры, многонациональной, единой по художественным принципам. Несмотря на то, что в первые послереволюционные годы русскому балетному театру пришлось преодолевать серьезные трудности, очень скоро появились новые постановки с новым содержанием, и новой хореографической лексикой. Например, в 1924 году художественный руководитель балетной труппы Мариинского театра Федор Васильевич Лопухов поставил «Красный вихрь», в котором впервые на балетной сцене был воссоздан образ революции. С другой стороны, принципы большого балета XIX века развивались в спектакле Лопухова «Ледяная дева». В 1927 году был поставлен первый советский многоактный балет «Красный маг», посвященный революционным событиям в Китае. В 30-е-40-е годы бальтмейстеры в поисках нового содержания искали поддержку в литературе. В спектаклях, созданных по мотивам произведений Пушкина, Шекспира, Гоголя и Лопа девега, обязательным было наличие сквозного действия, четко очерченных характеров, Программное значение приобрели «Бахчисарайский фонтан» балетмейстера Р.В. Захарова и «Ромео и Джульетта» балетмейстера Л.М. Лавровского. Советское балетное искусство прославила ленинградка Галина Уланова, по-новому трактовавшая партии в старых балетах «Жизели и Лебединое озеро». Она выступала вместе с Константином Сергеевым, и их дуэт в истории русского балета считается образцовым. В 1944-1960 годах она была ведущей балериной Большого театра, где также блистала в балетах «Лебединое озеро», «Ромео» и «Джульетта», «Бахчисарайский фонтан» и других. Вершиной трагедийного танца Улановой стала роль Жизели. В СССР балетные коллективы были созданы в Свердловске, в Саратове, в Куйбышеве, в Горьком и в других городах сформировались новые коллективы в москве и ленинграде после великой отечественной войны выдвинулись новые исполнители сформировался талант драматической танцовщицы а я шелест начала выступать мм М. плесецкая большую популярность завоевали и а колпакова р с стручкова вт бофт л и крупенина рк карельская гн кириллова Н. Кирилова, с. Головкина, Т.А. Зимина, Ю.Т. Жданова, Ю.Г. Кондратов, Н.Б. Фадеичев и другие. Было поставлено много новых спектаклей, в том числе «Золушка» 1945 год и «Медный всадник» 1949 год. В 1960-1970 годах возросла роль музыки в балетных спектаклях. Танец стал основным выразительным средством. Начало этому направлению положили работы балетмейстера ЮН Григоровича. В эти годы особую популярность приобрели Н.В. Тимофеева, Е. С. Максимова, Н. И. Бессмертного, В. В. Васильев, М. Л. Лавровский, М. Э. Лиепа, В. М. Гордеев, А. Ю Богатырев, Л. И. Семеняка, Н. В. Павлова и другие. Советские балетные коллективы часто выезжали за рубеж утверждая мировую славу отечественного хореографического искусства. Молодые артисты советского балета не раз завоевывали первые места на международных конкурсах. По состоянию на 1980 год в СССР было 47 театров оперы и балета. Балеты также ставились в музыкальных театрах, иногда в театрах опереты и музыкальной комедии. Плодотворно работало 16 хореографических училищ. В современном российском балете четко обозначились две тенденции включение в репертуар балетов западных хореографов и восстановление классического наследия XX века. В Большом театре начал работать знаменитый французский хореограф-модернист Анжелен Прелижокаш, И в его весьма спорном балете, а дальше тысячелетия покоя» «Creation 2010» на музыку Лорана Гарния работали русские и французские танцовщики. В Мариинском театре несколько лет подряд включали в репертуар балеты, идущие на сценах западных театров, пытались восстановить оригиналы классических балетов, только бы вытеснить из репертуаров все, созданное в советский период. А потом вдруг вспомнили о классике 20 века, и возобновили подряд два балета Леонида Якобсона – «Шурале» и «Спартак». Каковы перспективы русского балета? Куда приведет сосуществование двух тенденций, а порой и конфронтация между ними, стремление заполнить репертуар ультрасовременными западными балетами и стремление сохранить русскую балетную культуру прошлого? Наверное, тут нужна некая золотая середина. Необходимо появление новых хореографов, которые развивали бы русское балетное искусство на новом этапе. К сожалению, сегодня родители не отдают своих детей в балетные школы. Практически нет конкурса в балетное училище, потому что балет стал непрестижной профессией. Остались, конечно, такие замечательные артисты, как Иван Васильев, Николай Цискаридзе, Наталья Осипова, Мария Александрова. Они имеют репутацию звезд, но проблем накопилось слишком много. И тем не менее, балетмейстер Б. Я Эйфман сохраняет оптимизм. Русский балет в начале 21 века это явление многоликое, есть трупы, которые достойно представляют классическое наследие. Мой театр показывает миру новый балетный репертуар современной России. Есть трупы, которые создают копии образцов западной хореографии. Есть трупы, которые реанимируют классику. А есть трупы, которые вывозят в коммерческих целях наше классическое наследие в очень плохом, непрофессиональном виде. К сожалению, они разрушают восторженную иллюзию относительно нас в мире, работают на его негативное восприятие. Но, несмотря на такие явления, все равно еще существует бренд, русский балет. Он имеет магическую силу и притягивает тысячи людей. Кино. Первый показ кинофильма в России состоялся 4 мая 1896 года в театре Аквариум в Санкт-Петербурге. Кино демонстрировали во время антракта музыкального спектакля. Через пару дней после этого был проведен и первый киносеанс в Москве. В Театре опереты Эрмитаж показывались те же коротенькие в 15-20 метров каждая ленты, что демонстрировались и в Париже. Сеанс длился 10-15 минут. Летом и осенью того же года кинофильмы показывали в эстрадных театрах Киева, Харькова, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода. Первый в России специализированный кинотеатр был открыт 18 мая 1896 года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Первый российский фильм датирован 1908 годом. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова, премьера которой состоялась 15 октября 1908 года. Сюжет фильма создан по мотивам народной песни о Разини Разине из «Острова настрежень». Длилась эта картина всего 6 минут 14 секунд. Но, несмотря на такую продолжительность, в фильме было занято около 100 актеров. В 1910-х годах Владимир Гардин, Яков Протазанов, Евгений Бауэр и другие тогдашние мастера-режиссуры создали вполне конкурентноспособный жанровый кинематограф. Где нашлось место и экранизациям русской классики, и мелодрамам с детективами и военно-приключенческим боевикам. Ко второй половине 1910-х годов в России зажглись настоящие суперзвезды экрана Вера Холодная, Иван Мажухин, Владимир Максимов Актеры, которых знали во всем мире Мажухин Иван Ильич. Годы жизни 1889. 1939 Родился в селе Кондуль. Детство и юность он провел в Пензе. После окончания гимназии два курса отучился на юридическом факультете Московского университета, после чего бросил все и ушел в актеры. В 1911 году начал сниматься в кино в фильмах компании предпринимателя А.А. А. Ханжонкова. В этом новом деле быстро добился успеха, благодаря актерской выразительности и тому, что умел с легкостью менять амплуа. Он не имел постоянной переходящей из фильма в фильм актерской маски, при этом был одинаково интересен и в драмах, и в фарсах, и в комедиях, и в ролях героев-любовников. Среди его работ можно назвать и скрипача Трухачевского в «Крейцеровой сонате» 1911 год и «Адмирала Корнелова в обороне Севастополя, 1911 год, и «Черта в ночи перед Рождеством» Владислава Старевича, 1913 год. Очень быстро стал величайшей звездой российского немого кино. Фильмы с его участием пользовались громадным успехом, и это вызвало интерес к нему со стороны конкурирующих кинофирм которые стали делать актеру все более заманчивые предложения. В феврале 1920 года он уехал из России. До 1926 года снимался во Франции, а весной 1926 года заключил контракт с компанией Universal Pictures и уехал в Голливуд. В Соединенных Штатах Америки он снимался под более простой и короткой фамилией Москин и даже сделал себе пластическую операцию однако успеха не добился. Всего снялся в более чем сотне фильмов, умер в Париже от скоротечной чехотки. «Холодная Вера Васильевна. Годы жизни 1893-1919». Родилась в Полтаве. Урожденная Левченко, актриса немого кино. За сравнительно недолгий период кинокарьеры, начавшийся в 1914 году, и продолжавшейся вплоть до смерти актрисы, ей удалось стать самой знаменитой киноактрисой своего времени. Она вошла в историю как королева экрана, кинематографа России начала XX века. Она снималась у таких режиссеров, как Евгений Бауэр и Петр Чердынин. Ее партнерами в кино были Витольд Полонский, Владимир Максимов и Осип Рунич. Популярность актрисы не угасала во время революционных событий 1917 года и в годы Гражданской войны. Ее смерть в Одессе в 1919 году, по официальной версии, наступившей из-за гриппа испанки, стала поводом для многочисленных слухов и породила целый ряд легенд на этот счет. Существуют разные сведения по поводу того, в скольких фильмах снялась «Вера Холодная», Кто-то говорит о 40 лентах, по другим сведениям, картин с ее участием было 35, по третьей версии не менее 50. До наших дней сохранилось частично или полностью только 8 картин, включая Анну Каренину 1914 года, где она исполнила эпизодическую роль. Максимов Владимир Васильевич. Годы жизни. 1880-1937. Родился в Санкт-Петербурге, настоящая фамилия Самусь. По образованию правовед, но юристом не стал. В 1904 году поступил в студию при художественном театре. Среди сыгранных ролей Дмитрий Шуйский и Треплев. В 1906 году перешел в Малый театр, где сыграл Молчалина в «Горе от ума» и много других ролей. Служил в Малом театре до 1918 года. Параллельно был одним из самых популярных актеров немого кино. Дебютировал в кинематографе в 1910 году в фильме Василия Гончарова «В полночь на кладбище». Снялся более чем в 60 фильмах. Коронным для него стал образ слащавого любовника в безукоризненном фраке. В последний раз появился на экране в 1926 году, сыграв Александра I в фильме «Декабристы». В 1915 году попробовал свои силы в кинорежиссуре, снял шесть фильмов. С 1924 года занимался педагогической деятельностью, преподавал в Ленинградском институте сценических искусств. Первым русским фильмом ужасов считается немой художественный короткометражный фильм Василия Гончарова «Вии» 1909 год. Но до наших дней он не сохранился. Параллельно с Вием Гончаровым был снят еще один фантастический фильм «В ночь на кладбище», вышедший зимой 1910 года. Это интересно. Из нескольких тысяч созданных в России до революции кинофильмов сохранилось лишь чуть более трехсот. Одним из пионеров русского кинематографа является предприниматель-организатор кинопромышленности Продюсер, режиссер, сценарист Александр Алексеевич Ханжонков, работавший с 1906 по 1920 год. На счету кинотелье Ханжонкова множество важнейших достижений в развитии российского кино. В 1911 году на экраны вышел первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя», совместно поставленный Ханжонковым и Гончаровым. В 1912 году компания выпустила в прокат первый в мире мультфильм, снятый в технике объемной анимации «Прекрасная люканида» или «Война усачей с рогачами» постановки Владислава Старевича. С начала 1910-х годов компания Ханжонкова стала лидером российского кинопроизводства. У Ханжонкова работали Василий Гончаров, Александр Гончарова, Андрей Громов, Петр Чердынин, и Иван Мажухин. В начале 1912 года акционерное общество Ханжонков и компания имело уставной капитал 500 тысяч рублей. Весной 1917 года Ханжонков вместе с большинством сотрудников своей компании выехал в Крым и организовал полноценное кинопроизводство в Ялте. Это интересно. 27 августа 1919 года Владимиром Ильичем Лениным был подписан декрет о национализации кинематографа. С тех пор в стране в этот день праздновали День Советского кино, День кино России, а ныне отмечают День российского кино. Первый российский цветной фильм вышел на экраны в 1925 году. Это был знаменитый броненосец Потемкина Сергея Михайловича Эйзенштейна. Он лично кисточкой на кинопленке раскрасил флаг, который подняли над кораблем восставшие матросы в красный цвет. Но это, к сожалению, был единственный цветной кадр в фильме. Затем в 1936 году на экраны вышел еще один цветной фильм ⁇ Груня Корнакова ⁇ Это был первый игровой цветной фильм, и он был снят по системе БИПАК Николаем Эком. Первым же цветным фильмом, снятым на многослойную цветную кинопленку, «Акфа», стал фильм о параде Победы 1945 года. Первым отечественным звуковым игровым фильмом стал фильм Николая Эка «Путевка в жизнь», показ которого состоялся в марте 1931 года. Этот фильм прошел по экранам 107 стран мира и принес международную известность советскому кинематографу. Фильм был куплен 26 странами в 1935 году стараниями С. М. Эйзенштейна состоялся первый международный московский кинофестиваль. На нем первую премию взял фильм братьев Васильевых Чапаев. Многие кинокритики называют популярные фильмы Пираты 20 века, снятый режиссером Борисом Дуровым, первым советским кинобоевиком. Премьера фильма состоялась в кинотеатрах осенью 1979 года. Он стал лидером проката 1980 года, его посмотрели около 90 миллионов человек. А к 1990 году число посмотревших достигло примерно 120 миллионов. Это еще и самый кассовый по посещаемости за всю историю советского и российского кинопроката фильм. Первым российским фильмом-катастрофой стал фильм «Экипаж» режиссера Александра Митты. Один из лидеров проката в 1980 году он собрал более 70 миллионов зрителей. Этот фильм уникален тем, что состоит из двух серий, совершенно разных по жанру, но органично дополняющих друг друга. Первая серия фильма «Бытовая мелодрама», вторая – фильм «Катастрофа». Самый дорогой советский фильм – это «Война и мир», художественный фильм 1965-1967 годов, киноэпопея в четырех частях, экранизация одноименного романа Льва Николаевича Толстого. Эту киноэпопею режиссер Сергей Федорович Бондарчук снимал шесть лет. Бюджет фильма оценивается в 8 миллионов советских рублей. В эту оценку, правда, не включены расходы, которые пришлись на Министерство обороны СССР, традиционно бесплатно поставлявшие статистов для батальных сцен. Для сравнения, бюджет картины Андрей Рублев длительность 205 минут составил около 1 миллиона рублей. В общей сложности 4 серии фильма «Война и мир» посмотрели 135 миллионов зрителей. По оценкам специалистов, они собрали в прокате около 58 миллионов рублей. Самым дорогим советским российским фильмом является лента «Утомленный солнцем. 2 цитадель» Никиты Сергеевича Михалкова. Он вышел в 2011 году, и его бюджет составил 45 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. При этом заявленную в прокатной компании эпичность картины можно сравнить разве что с эпичностью ее кассового провала. Фильм собрал ровно в 30 раз меньше, чем на него потратили, всего полтора миллиона долларов. Это интересно. Времена перестройки и гласности способствовали возврату зрительского интереса. В наших кинотеатрах опять появился свой 50 миллионник». «Маленькую Веру» 1988 год посмотрели 56 миллионов человек, а еще два фильма «Интердевочка» 1989 год и «Меня зовут Орликино» 1988 год привлекли аудиторию свыше 40 миллионов. Кинематографу подвластно все, он может передавать любые оттенки и нюансы движения человеческой души. Эльдар Александрович Рязанов. кинорежиссер. Советские и российские фильмы – лауреаты крупнейших международных кинофестивалей. Премия Американской Академии киноискусств «Оскар» – это самая престижная кинонаграда планеты. 1943 год. Документальный фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Капалина получил первый в СССР «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». 1944 год. Несмотря на широко распространенную информацию, фильм «Радуга» Марка Донского никогда не получал американскую премию «Оскар», поскольку эта премия в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» впервые была вручена только в 1947 году. Оно картина была отмечена главным призом Ассоциации кинокритиков Соединенных Штатов Америки и высшей премией газеты Daily News за лучший иностранный фильм в американском прокате 1944 года. 1969 год. Фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука получил Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Он также был номинирован в категории «Лучшая работа художника-постановщика». 1976 год. Фильм «Дерсу Узала» Акиры Курасавы «Совместное производство СССР и Японии» получил «Оскар» как лучший иностранный фильм, показанный в Соединенных Штатах Америки. 1981 год. Фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова получил «Оскар» в номинации Лучший фильм на иностранном языке. 1995 год. Фильм «Утомлённый солнцем» режиссера Никиты Михалкова получил Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 2000 год. Анимационный фильм «Старик и море» российского режиссера и художника мультипликатора Александра Петрова завоевал Оскар в номинации. Лучший короткометражный анимационный фильм Международный Каннский кинофестиваль 1992 год. Приз жюри получил фильм Виталия Коневского «Самостоятельная жизнь». 1994 год. Большой приз жюри и приз экуменического, общеконфессионального христианского жюри, были вручены Никите Михалкову за фильм утомленные солнцем. 1999 год. Приз за лучший сценарий получил фильм «Молох», режиссёра Александра Сакурова, сценаристы Юрий Абрамов и Марина Коренева. 2000 год. Приз за лучший актерский ансамбль был присужден фильму «Свадьба», режиссера Павла Лунгина. 2001 год. В конкурсе студенческих фильмов «КиноФонд». Победил фильм «Портрет» режиссера Сергея Лучишина. Это интересно. Среди советских фильмов самой титулованной на международном уровне является кинокартина «Летят журавли». Этот черно-белый фильм был снят в 1957 году Михаилом Константиновичем Колотозовым. Уже через год картина стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви» кинофестиваля в Каннах, Исполнившую главную женскую роль Вероники Татьяну Самойлову наградили специальным дипломом жюри, назвав ее актрисой, сыгравшей лучшую женскую роль. Призом был отмечен оператор Сергей Урусевский. В том же 1958 году фильм получил дипломы кинофестивалей в Мехико, в Ванкувере и в Хельсинке. Кинофестиваль в Гвадалахаре отметил картину Летят журавли призом. Серебряная самбрея. 2003 год. Премия Международной федерации кинокритиков «Фипресси» была присуждена фильму «Отец и сын» режиссера Александра Сокурова. 2007 год. Приз за лучшую мужскую роль был присужден актеру Константину Лавроненко, сыгравшему в фильме «Изгнание» режиссера Андрея Звягинцева. 2008 год. Приз «Золотая камера» отдали фильму «Все умрут, и я останусь» режиссёра Валерии Гай Германики. 2011 год. Специальный приз жюри в конкурсе «Особый взгляд» получил фильм режиссёра Андрея Звегинцева «Елена». 2012 год. Фильму режиссёра Сергея Лозницы «В тумане» был присуждён приз «Фипресси». 2014 год приз за лучший сценарий получил фильм режиссера Андрея Звягинцева Левиафан 2017 год фильм Нелюбовь режиссера Андрея Звягинцева получил приз жюри. 2018 год фильм Лето режиссера Кирилла Серебренникова получил приз за лучший саундтрек. Берлинский международный кинофестиваль. 1992 год. Фильм «Бесконечность» режиссера Марлена Хуциева получил приз экуменического жюри и приз Эльфреда Бауэра. 1994 год. Режиссер фильма «Год собаки» Семен Агранович был награжден «Серебряным медведем» за выдающиеся художественные достижения, а сама картина получила приз Фильм Эворд». 2008 год. Фильм «Русалка» режиссера Анны Меликян был удостоен приза «Фипресси». 2010 год. актеры Григорий Добрыгин и Сергей Пускепалис получили «Серебряных медведей» за лучшую актерскую игру в фильме «Как я провёл этим летом» режиссера Алексея Попогребского. Оператору фильма Павлу Костомарову был присужден приз за выдающиеся достижения в области искусства, и операторскую работу. 2015 год. Операторы фильма Алексея Германа Младшего под электрическими облаками Сергей Михальчук и Евгений Привин получили серебряного медведя за выдающийся вклад в киноискусство. Венецианский международный кинофестиваль. 2002 год. Фильм Дом дураков режиссера Андрея Кончаловского был удостоен особого приза жюри и премии Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. 2002 год. Фильм «Клоун» режиссера Ирины Евтеевой получил «Серебряного льва» за лучший короткометражный фильм. 2003 год. Фильм «Возвращение» режиссера Андрея Звягинцева получил «Золотого льва». 2003 год. Фильм «Нефть» режиссера Мурада Ибрагимбекова был удостоен серебряной льва» за лучший короткометражный фильм. 2003 год. Фильм «Последний поезд» режиссера Алексея Германа-младшего получил приз Луиджи Д. Лаурентиса «Особое упоминание». 2005 год. Фильм «Первый на Луне» режиссера Алексея Федорченко победил в номинации лучший документальный фильм Venus, Horizons, The Commentary effort. 2006 год фильм Эйфория режиссера Ивана Воропаева был удостоен малого золотого льва. 2007 год фильм 12 режиссера Никиты Михалкова был отмечен специальной премией жюри. 2008 год фильм Бумажный солдат Алексея Германа младшего завоевал серебряного льва за лучшую режиссуру и премию «Озелла» за лучшую операторскую работу. 2010 год. Фильм «Овсянки» режиссера Алексея Федорченко получил три премии. «Озелла» за лучшую операторскую работу, приз «Фипроси» и приз «Экуменического жюри». 2011 год. «Золотой лев» был присужден фильму «Фауст» режиссера Александра Сокурова. 2014 год. Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» за режиссуру, за фильм «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. 2016 год. Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» за режиссерскую работу, за фильм «Рай». Это интересно. В 2015 году премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке получил по мнению Голливудской ассоциации иностранной прессы фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».